Глава 17 Я сидела тихо в уголке и не знала, как все происходящее воспринимать адекватно. Дрожа всем телом от холода, видела, как мой северянин методично складывает покойников в центре камер. При этом готова была поклясться, что некоторые из них были еще живы до прихода в югу. Я была в этом уверена. Я своими глазами видела, как они ползли по полу во время боя на арене. Я слышала, как они молили о пощаде. Я это слышала. А сейчас в камерах практически не оставалось живых. Слова вьюга о том, что нужно больше трупов, звенели в моей голове. Прижав ладони к лицу, я ощущала чудовищную вину перед всеми обитателями этого жуткого места, живыми и мертвыми. И мысленно сама себе клялась, что если выживу, вернусь. Не одна, а с войском клана. Нужно будет умолять Стану Вардигана. но ну вернусь. Я все сделаю, чтобы это место сгинуло, и не позволю убить никого, кто здесь окажется. Пусть идут своей дорогой в туман, потому когда же у мертвых, оказывается, есть чувство. Но как выбраться? Я не хотела верить, что все мы тут были обречены. Да, под нами несколько ярусов подземелий, кишащих гуронами, это же город в скале, а выбраться беспрепятственно просто невозможно. Может быть, то, что делал сейчас северянин, и было истинным милосердием, но я видела лишь убийство. Ни один мускул на лице мужчины не дрогнул, когда он оттаскивал очередное тело. Замерев, я представила на его месте мужчин своей семьи. А они смогли бы так? Стал бы Итан убивать ради Неори? Кайл ради Омеллы. Да, стали бы. Я даже не задумывалась над ответом. Они истребили бы тут всех. Это немного привело меня в чувство. Нет, я не приняла, но поняла действия северянина. Закрыв глаза, постаралась не слышать редкие стоны боли. Я ничего не могла изменить. От меня ничего не зависело. Двери камер открывались и закрывались. Лязг металла царапал душу. Люди умирали. Хрипы. Редкие стоны. Я пыталась себе убедить, что эти звуки издают те, кто прочно держится за прутья решетки. Но таких тут было мало. Вьюга продолжал спокойно, даже как-то обыденно выполнять поручения Гурон. Я призадумалась, глядя на происходящее. Видно, что мой мужчина здесь был на особом положении, и вещей у него куча, и клетка с допуском к воде. Поорал, есть принесли. Непростой он пленник, хоть и за решеткой сидит. Знать бы, отчего такие поблажки. Да и Гуроны снисходили до разговоров с ним». Словно он один из них. Я замотала головой из стороны в сторону. Нет, он пленник. Иначе не было бы тех угроз вождя. Просто, видимо, сторожил. Готово. Услышав голос в югу, я вздрогнула. Столько холода в нем было. Со мной он разговаривал иначе. Что, так много? Удивился надсмотрщик. Когда не успели все подохнуть? Вы бы жрать чаще давали. «Больше живых осталось», — Сленцой отозвался в югу. «Никого ценного там не было. Сплошное мясо». Войдя в одну из клеток, Гурон склонился над покойниками, а потом махнул на них рукой. «Скоро новых пригонят. С южной стороны большой улов. Это даже хорошо, что мы в туман пришли. Раньше так сытно мы не жили». «Смотрите, не пережирите», — рыкнул палач. «Что-то ты разговорчив сегодня!» Горон поднял дубинку, ткнул ею в живот северянину. «Плохо баба на тебя влияет. Но, может, встанет. Так и жизнь новыми красками заиграет». Фьюга ухмыльнулся, но смолчал. «Ладно, иди к себе!» Надзиратель махнул в сторону нашей камеры. «Будем думать, что делать!» «Вождь не любит, когда много покойников и мало зрителей!» Пробурчал мой мужчина, как бы невзначай. «И без тебя знаем», — отмахнулся надсмотрщик. «Нельзя злить владыку». «Лучше это смыть и заселить новым сбродом». Не унимался в юго. «Где мы тебе его сегодня возьмем?» Тяжело вздохнул Гурон. «Северяне все дороги контролируют. С юга же гонят». Пожал плечами палач. «Там поди одни задохлики». «Ладно, прав ты, вымывать это нужно». Начнут разлагаться проблем, не оберемся. Это ты спокоен до свежего мяса. Все как живой, жрать пытаешься. А эти обрешетку расшибутся, пытаясь достать хоть кусочек. Только отвернись и полезут. Так кормите чаще, хохотнул в Зачем? Свой кусок на арене пусть и добывают. Ладно, пойдем. Работу ты свою выполнил. Тебе тарелку притащим. О женщине моей. А ей зачем? Гурон даже приостановился. Чтобы подо мной активнее шевелилась. хмыкнув, ответил в юго. Пещеру огласил мужской противный хохот. Посмеявшись, гуроны направились к нам, лязгнула решетка и в юго вошел в клетку. Так когда помывка, чтобы я добро свое уберег? Обернувшись, равнодушно спросил он. Завтра к вечеру, не думай, ответил гурон. Что ты все трясешься за тряпье это? Холодно, — пожал плечами мой мужчина. Ты же труп, палач. Надсмотрщик даже бровь приподнял. Этот факт меня не греет, — хмыкнул в ответ югу. Усмехнувшись, размалеванные воины прошли вперед и скрылись в узком коридоре. Походив немного по клетке, северянин бросал на меня короткие взгляды. Поежившись, я попыталась завернуться в одеяло и подоткнуть под себя один край. ночами тут порой невыносимо холодно прокомментировал мои действия мужчина подойдя ко мне он присел на корточки я очень плохой лестра шепнул он будто сам себе я делал и делаю страшные вещи и не заслужил такого дара богов как ты но завтра я попытаюсь вытащить нас отсюда его голос стал еще тише это наш единственный шанс и ты будешь делать все что я скажу. «Ты понимаешь...» Я кивнула, продолжая молчать. Он внимательно вглядывался в мое лицо. «Даже не спросишь, зачем я убил их?» Казалось, он желал слышать упреки в свой адрес. Только вот я прекрасно понимала, для кого все это было сделано. Так что моей вины тут не меньше. «Ты сделал это, чтобы спасти меня», — ровно произнесла я. «И ты не считаешь это отвратительным?» Склонив голову на бок, он же однаждал ответ. «Давай остановимся на том, что я считаю это милосердием». Криво усмехнувшись, я глянула ему в глаза. «Иначе придется признать, что я причина десятка смертей. Назовем это милостью». «Нет, убийство есть убийство. Хоть чем его прикрывай и как не обзови», — возразил он. Я на мгновение призадумалась. «Знаешь...» Тогда я точно подстать тебе. Ведь если бы в этой камере сидел кто-либо из моей семьи, я сделала то же самое, чтобы спасти их. А может, и что пострашнее, значит, я ничем не лучше тебя в югу». Он не ожидал таких слов. Злость на его лице сменила растерянность. «Мне холодно», – пробурчала я. «Лучше согрей меня. А поговорить у нас будет время. Я на это очень надеюсь». Сделав короткий резкий вдох, в юга немного неуклюже выдернул видавший виды плащ из кучи и постелил его на каменный пол рядом со мной. «Перебирайся», — скомандовал он. «Барахла тут много, но полезного ничего». Я быстро переползла на тряпку и уселась, а после потянулась и, ухватив северянина за шею, заставила лечь рядом с собой. От его тела исходило слабое тепло, и это было намного лучше, чем голый камень». Уже привычно прикоснувшись к его груди, я вслушалась. Сердце билось быстрее. Не так, как у живого человека, но все же. Улыбнувшись, я потерлась щекой о его руку. В ответ он и вовсе перетащил меня на себя сверху и прикрыл одеялом. «Тебе будет тяжело так спать», — шепнула я. «Нет, моя красавица», — тихо произнес он в ответ. «Впервые за очень много лет я чувствую тепло». Это будет лучшая моя ночь».